Тёп. 3 минуты перерыв. Я уже реально задолбался. Скинув боксёрские перчатки, ни кинул их на пол и с размаху плюхнулся на лавочку, с жадностью выпивая почти полбутылки воды и обтираясь полотенцем. "Давай, не халтурь". Макс подпихнул другую перчатку. "Ещё 20 минут и закончим". "Дай дышаться. Мы уж 2 недели не вылезаем с миссий". После поимки Эрика Виктор как будто с цепи сорвался. А тут ещё и ты решил меня умотать в первый законный выходной. Работа сама себя не сделает. А мы и так месяц потеряли. Вот и пашим. Ага. Только кто-то этот месяц прохождался неизвестно где, а кто-то вкалывал на базе. Так что не будь козлом, сбачь обороты. Ладно. Даю полторы минуты. Макс тоже сел на лавку и откинулся спиной на стену, утирая мокрый лоб напильсником. Надо было предложить Кае потренироваться. Она хотя бы не ноет. Такая же невменяемая, как и ты, недовольно буркнул Ник. Вы друг друга стоите. Вообще не понимаю, как Ану умудрился вытащить её из штаба и уговорить поехать по магазинам. Кстати, а Кае работе? Мы с Анной не попадаем на её день рождения. Я оставлю тебе подарок. Вручишь от нас? Без проблем. Макс задумчиво развернулся к другу. А когда у неё? Ты что, до сих пор не читал досье? Да сдалось вам всем это досье. Гораздо интереснее и полезнее узнавать человека лично. Особенно когда месяц живёшь с ним в какой-то глуши без связи с внешним миром. Неужели ты её разговорил? Расмеявшись, Ник натянул на руки перчатки и неохотно встал, чтобы всё-таки продолжить тренировку. Ага. Она сдалась под пытками моим пинним и вкусной едой. Макс саркастически скривил губы и тоже поднялся, вставая в сочтитную позу. А вообще, у нас вроде как с самого начала не было проблем с общением. Ну да. Не она не фугалась от тебя как от огня. Люди видят только то, что им позволено увидеть. Макс пожал плечами и улыбнулся, заметив, как удивлённо вытянулось лицо парня после его слов. «Так, что там с великой датой?» «17 февраля. Не удивлюсь, если и в этом году она просто сбежит куда-нибудь. Хотя, надо признать, после твоих серенад она явно повеселела». Ник ещё несколько секунд позволил себе внимательно рассматривать лицо Макса, ожидает от него хоть какой-то реакции, которая бы выдала происходящее между ним и Кай. Но так ничего и не разглядев на безэмоциональном лице друга, выкинул вперёд кулак, нанося первый удар.